Глава 3. «Так-то вот, Андрюша!» — покряхтывая и отводя глаза, проговорил Игорек. «Глупо, конечно, все вышло, дико, хотя, может, оно и к лучшему. Жить, как он жил, знаешь, я бы от такой жизни на третий день повесился!» Шумно выдохнул, помолчал. «Ну, все-таки человек был, давай-ка помянем, не чокаясь!» Андрей скорбно склонил в кивке выпуклый лобик и наполнил стопки. Земля пухом. Сдавлено пробормотал он, но осекся, вспомнив окрашенный кровью бурун и взметнувшееся из глубины пятнистое черно-зеленое тело змеевидной твари. По-прежнему, не глядя друг на друга, молча выпили. «Мужики, вы чё?» — послышался из угла отчаянный пьяный голос Влада. «Вы чё, мужики? Совсем уже, да?» По бледному перекошенному лицу текли слезы. Хотел сесть на кровати, но локоть подломился, и убийца снова ткнулся головой в подушку. А правое ухо и щеку он все-таки сжег. «Пусть лежит», — тихо сказал Игорек, шевельнувшемуся был Андрею. Тот оглядел с тоской обшарпанную комнатенку. Все те же вздувшиеся пузырями обои, все тот же самодельный стеллаж с пропыленными книгами, та же пишущая машинка в углу. Может, ничего не было? Ни острого, яркого, как бред наркомана, ни грохота прибоя, ни обломка резной дубины, ни ужасающе отчетливого хруста позвонков. Пригрезилось да и сгинуло. Однако в какой карман руку не сунь, везде был песок. «Глупо», — сказал наконец Андрей. «Ты о чем?» «Да о сувенире». «Так», — решительно прервал его Игорек. «А теперь слушай меня». Наша единственная глупость в том, что мы вообще за ним пошли. Все остальное было неизбежно, Андрюша. Мне, что ли, сувенира не жалко? Жалко. Да слез жалко. Но ты представь на секунду. Вот остался он в живых. И что тогда с нами? В психушку сейчас, наверное, не отправляют. Значит, по несчастному случаю нарыло. И все дела. Помолчали. Ладно, к делу. Глуховато сказал Игорек и оглянулся на плотно закрытую форточку. предосторожность излишняя, на улице лило ливме. Увязли мы Андрюха, сам понимаешь, по уши. Мало того, что сунули нос в будущую государственную тайну, так теперь еще и это. Игорек поднял голову и посмотрел в упор. «Что делать будем?» «Да пошло оно все к черту!» — искренне выпалил тот. «Близко туда больше не подойду». «Врешь», — спокойно сказал Игорек. «Через неделю полезешь, а то и раньше». Андрей вскинулся, уставил на него бешеные голубые глаза, хотел возразить и вдруг запнулся, задумался. «Вот и я о том же», — Меланхолически промолвил хозяин квартиры. «Чем бы мы сейчас друг другу не поклялись, все равно ведь полезем». «Дайте водки!» — рыдающе, с ненавистью потребовал из угла Влад. И еще раз, взвинтив себя до истерики. «Водки дайте, козлы!» «Лежать!» — страшно проскрежетал Игорек. и убийца испуганно притих. «Так вот, просьба такая». Негромко доверительно продолжил он, поддаваясь к Андрею через стол. «Пока земля не подсохнет, к балке не приближаться. А то напечатаешь следов и... Ну, ясно, короче». Андрей покивал, жалостно скривясь, покосился на Влада. «Куда ж мы все-таки попали?» спросил он чуть погодя. Игорек усмехнулся. «Географически или по временной шкале?» ворчливо уточнил он. «Как это?» – не понял Андрей. Хозяин квартиры со вздохом порылся в кармане и извлек тот самый перламутровый крюк, которым поигрывал еще на острове. «Вот», – сосредоточенно проговорил он, «понимаешь, Андрюша, я допускаю, что кто-то в наши дни может такое изготовить. Но сам-то он наверняка этой штукой рыбу ловить не будет. Он ее будет ловить нормальным стальным крючком американской штамповки». А вот такие произведения искусства сдают в этнографический музей, они бросают на берегу. Да, кстати, дебильник твой не заработал. Андрей схватился за талию, где у него располагался плеер, и сноровисто вправил в каждое ухо по проводку. «Пашет!» — испуганно понизив голос, сообщил он через некоторое время. «На всех каналах пашет!» «Странно!» — вынул наушнички и, помаргивая, уставился на Игорька. «Вот!» Задумчиво повторил тот, наполняя стопки до половины. «Я, конечно, могу ошибиться, но как-то уж больно все складывается одно к одному. Крючок этот, резная дубина, ни единой банки на пляже. А главное, в эфире тишина». Андрей медленно откинулся на спинку стула. «Слушай», — слабо выдохнул он, — «я ведь тоже об этом подумал». «Прошлое, да?» На кровати в углу привскинулся расхристанный, бледный с прозеленью Влад. «Вы о чем?» – Плачуще выкрикнул он. «Да я же сейчас вот только этими вот руками! А вы о чем?» Застонал и вновь простерся ничком. На сей раз Игорек с Андреем даже не оглянулись. Оба напряженно глядели друг на друга. За черным, давно не мытым стеклом шуршал дождь. «Игорек!» – упав грудью на край стола, зашептал Андрей. «Но ведь если это в самом деле прошлое, и европейцы туда еще не добрались?» Желтоватые глаза Игорька усмехнулись. «Не дают покоя лавры Гонсала Геррера», — осведомился он, — «а чем мы хуже?» Перелопачивать историю, по-прежнему не сводя с Андрея насмешливых глаз, с пьяной назидательностью выговорил Игорек. «Хорошо за бутылкой водки, на досуге, а когда идет до практики... Сколько мы там пробыли? Часа два-три?» И смотри, уже сколько глупостей наделали. А что же тогда с нами было бы через неделю, через две? Геррера, — с горечью повторил он. Геррера был солдат, фортификатор, моряк. Начал с нуля, даже ниже, чем с нуля. Поднялся от раба до военного советника. А мы — болтуны, лохи. Ты оружие-то хоть раз в руках держал, студент? Может, от выпитого, может, от обиды, но Андрей побледнел. «Игорек», — сдавленно проговорил он, — «это ведь дело наживное. Да если там в заправду прошлое, ты понимаешь или нет? Тут...» — Андрей стукнул кулаком по столу. «Тут мы не можем ничего. А там...» Он неистово ткнул длинным пальцем в непонятном направлении. «Там мы можем все. Геррера!» — в запальчивости продолжал он. «Да что он знал твой Геррера? Только то, что у него тогда в башке было, ты же сам говорил...» «Его на Юкатан волной выбросило. А в нашем распоряжении любая библиотека. Я в интернет влезть могу. И ствол сейчас раздобыть не проблема». «Представляю», — язвительно сказал Игорек. «А выходы на торговцев оружием у тебя есть?» «Можешь не отвечать. Нету их у тебя. Нету». «Ты начинаешь эти выходы искать». «Не подскажете ли, дескать, где приобрести по дешевке автомат Калашникова модернизированный?» «Тебя спрашивают, зачем?» «Ты в ответ плетешь хрен знает что. Тебя берут на заметку. Дальше рассказывать?» Андрей подумал. Выпил. «Ну, почему же обязательно автомат?» Сбившись, возразил он. «Охотничье ружье можно. Выправить билет». «С одной берданкой историю не переделаешь», ворчливо заметил Игорек. «И вообще, кто тебе сказал, что там непременно прошлое?» «Ты сказал». Секунды полторы и Игорек с выражением бесконечного терпения глядел на Андрея. «Я в котельной работаю», — кротко напомнил он. «Тоже мне специалиста нашел». «Мужики, вы о чем?» — невнятно стонал в подушку Влад. «Вы о чем, мужики?» Заснули под утро и проспали почти полдня. Пробуждение, однако, оказалось далеко не столь мучительным, как можно было того ожидать. Трезвый, словно бы не пивший Игорек, поднял их часа в четыре и, запретив даже думать об опохмелке, принялся отпаивать кефиром из холодильника. «Послушайте опытного человека», — довольно бодро внушал он. «Сгорают исключительно по пьянке. Так что, ребятки, имейте в виду, с этого момента никакого поддатия, никаких сопливых откровений с сокурсниками и особенно с любимыми девушками». «Потому что болтовня нам сейчас обойдется, сами понимаете, как дорого. Еще неизвестно, что мы там найдем в этой нашей лазейке, а вот потерять можем все». «Живчик этакий». Андрей слушал, сутулился, хмуро кивал. Влад сидел бледный и притихший, жевал анальгин. «Вообще придется отсекать все лишнее», продолжал с нажимом Игорек, как бы, между прочим, окидывая взглядом полки с книгами. «Иногда будет больно, очень больно, как вчера». «Хорошо еще, что среди нас нашелся один решительный человек, иначе бы и рассуждать сейчас было не о чем». Влад вздрогнул и опустил голову. «Если ты ждешь утешений, Владик, то их не будет. Парень, ты крепкий, переживешь. Только расслабляться не надо. Хотя у нас на это, честно говоря, просто нет времени. Кстати, вас в общежитии не хватятся?» «Кто?» «Отлично, а у меня и вовсе отгулы». Игорёк подошел к пыльному изнутри и струисто-грязноватому снаружи окну. «Солнышко!» – отметил он чуть ли не с удовольствием. «Снег смыло. Завтра, глядишь, и лужи подберет. Он снова обернулся к Андрею с Владом, оглядел оценивающе. «А как вы, друзья, смотрите на физическую работу?» «Нет, я понимаю, с Бадуна, конечно, не в кайф. Зато сразу всю дурь из башки вышибет. Короче, предлагаю преодолеть себя, перекусить и прогуляться к балке». «Прямо сейчас?» — растерялся Андрей. «Ты же сам вчера говорил, что пока не подсохнет...» Игорек усмехнулся. «Да мало ли чего я вчера говорил. По пьянке-то». Действительно пригревало. кое где уже зеленела травка, короткая, как стрижка призывника. Вооруженные двумя лопатами и пилой, экипированные похлеще покойного сувенира, все трое остановились на краю балки. Лазейка в иной мир располагалась над боковой промоиной. Если присмотреться, слабое дрожание воздуха было заметно даже отсюда, сверху. Справа и слева от лазейки торчали кусты, чуть поодаль имела место небольшая свалка. Кто-то, видать, капитально отремонтировал квартиру, а мусор вывозить поленился, сбросил во враг. «Значит, план такой», — сказал Игорек. «Промоину углубить чуток, сделать прямоугольный. Дальше ставим коробку, строительный материал найдете на свалке». и обрушиваем лопатами склон. Работенка, конечно, грязная, но ждать, пока просохнет, сами понимаете, глупо. Ясна задача. Так мы вдвоем, что ли, будем? А ты? А я сейчас ищу слесарей, и они мне по знакомству варят крышку. Ну, чего уставились? Другие вон жильцы подвальчики под картошку прямо посреди двора копают, и то ничего. А я культурно, в балке. Кстати, со слесарями надо будет потом расплатиться. «В долг-то они мне, конечно, поверят, но дня на два, на три, не больше. А спросят, что мы тут делаем?» «Да никто не спросит. Скажешь, в крайнем случае, что я вас нанял». «Какой же дурак по весне подвал копает? Картошку-то зимой хранят!» Игорек поморщился, озабоченно потрогал щеку. «Слушай, Андрей, не усложняй ты жизнь, себе и нам. Ко мне здесь все уже привыкли, считают тронутым. А репутация, брат, великое дело». Как в воду глядел Игорек. Любопытствующих не нашлось. А было на что посмотреть. Слабо различимая лазейка при малейшем неловком движении скусывала то рукоятку лопаты, то целый бок одного из землекопов. Со стороны это, наверное, должно было восприниматься по меньшей мере страшновато. Работодатель объявился лишь часам к шести, когда коробка из обломков досок, кусков линолеума и распиленных оцаревших древесно-стружечных плит, служивших когда-то основой паркета, была установлена. Бог его знает, насколько разбирался Игорек в истории, но психолог он, кажется, был неплохой. К концу работы ребята испачкались и вымотались настолько, что предаваться самоедству и тем более горевать о каком-то там сувенире сил уже просто не оставалось. Вскоре вернулось и чувство юмора. Отважились зубоскалить. Самого Игорька теперь промеж собой иначе, как эксплуататором, даже и не называли. Эксплуататор принес им пожрать и сообщил, что с крышкой все в порядке, сварено. Осталось принести. «А вот где бы руки вымыть?» – задумчиво молвил Влад. «То есть как где?» – весело удивился Андрей. «В лагуне». И безбоязненно ткнул пальцем в облачко дрожащего воздуха. забранное теперь с четырех сторон кусками древесно-стружечных плит и прочего. Палец размыло по вторую фалангу. «О!» — сказал Андрей, округлив голубенькие глаза. «Идея! Там мы перекусим, и искупаемся заодно». После этого бестактного предложения Влада тут же накрыла воспоминаниями о вчерашнем. На желтоватом морщинистом лице Игорька также обозначилось сомнение. «Ну, не здесь же, в конце концов!» — нажал Андрей. «В антисанитарных условиях». Действительно, условия в балке были не для приема пищи. Сырость, грязь откуда-то тянуло до хлятиной. «Черти вы полосатые!» — сказал в сердцах Игорек. «Давайте хоть вверх сначала настелим, крышку поставим». «А кто увидит?» «Скорее всего, никто. Но зря-то зачем рисковать?» Андрей задумался. «Да принесем пару реек, положим накрест, а сверху линолеума кусок». Там вон еще обрывков полно осталось. Будем вылезать, — подумают, внутри сидели. На том и порешили. Над атолом занимался рассвет. Взорвался, зашумел, загрохотал прибой. Брызнуло в глаза встающее из-за океана солнце. Проморгавшись, Игорек, он лез последним, внимательно осмотрелся. Вроде бы за истекшие сутки на острове ничего не изменилось. И очень плохо, что не изменилось. Морщинистое лицо Игорька дернулось болезненно. Под низкой склоненной пальмовой кроной он углядел вчерашнюю пустую бутылку из-под водки. Резная плоская дубина валялась рядом. Хотел крикнуть Влада, но тот уже оцепенел, беспомощно уставясь на орудие убийства. Опять из обморока вынимать. Решительным шагом Игорек приблизился к беспечно брошенной улике. Поднял и, что было сил, швырнул в сторону лагуны. Почти докинул. «Вопросы будут?» — бешено проклокотал он, поворачиваясь к ребятам. Нахмурился, смягчился. «Короче, чтоб покаянных этих морд я больше не видел. Ты еще к батюшке сбегай, на исповедь. Историю они перекраивать собрались». С желчной гримасой Игорек сбросил с плеча туго набитый рюкзачок. «С такими-то личиками. А на будущее запомните, любой малейший поворот истории — это сотни тысяч трупов. Сотни!» В напряженном молчании разделись, искупались в лагуне. По дороге Игорек снова подобрал дубину и зашвырнул еще дальше. После чего распаковали рюкзак и, расстелив в пальмовой тени драный тоненький плед, приступили к трапезе. Кстати, насчет батюшки я не шучу, хмуро заметил Игорек. Имей в виду, Влад, церковь у нас со времен Петра в случае государственной измены на тайну исповеди плевать хотела. Сначала в охранку стучали, Потом надо полагать в госбезопасность. Не исключено, что стук идет по сей день. Так что учти. В ответ Влад лишь скривил свой без того кривоватый рот. К святой и равноапостольной православной церкви он относился ничуть не лучше, чем к коммунистической партии. Но в любом случае жесткая отповедь горька подействовала на вчерашнего убийцу живительно. Да и жрать хотелось. Вскоре Влад уже оклемался настолько, что смог принять участие в беседе. «Игорёк», — негромко позвал он, — «так это с Андреем насчет прошлого, Серьезно или как?» «Да черт его знает», — с искренним недоумением молвил Игорёк. «Похоже на то, но прямых свидетельств я пока не вижу. Конечно, дай бог, чтобы это оказалось именно древняя Полинезия. Почему, дай бог?» Потому что в современной Полинезии нас рано или поздно засекут американцы или французы. А у них контрразведка нисколько не лучше нашей. То есть не хуже, я хотел сказать. Короче, Влад, устало взмолился он, давай не будем забегать вперед. Вот достроим наш подвальчик, обшарим как следует лагуну, а до той поры даже и говорить-то не о чем. Так, мечтания. Но решать-то что-то надо, потом поздно будет. Да все уже решено за нас. «Кем?» «Обстоятельствами, Влад, обстоятельствами. Ты же сам видишь, что каждый наш ход вынужденный. Что решать-то? Лазить сюда или не лазить? Так мы уже здесь, мы уже влезли, причем по уши. Черт бы драл этого лысого. Но, похоже, свобода — это действительно осознанная необходимость». Внезапно Андрей, он сидел лицом к воде, поднялся с пледа и, не веря своим голубеньким вытаращенным глазам, уставился куда-то вдаль. «А вот фиг вам, мечтания! сдавленно выговорил он. Игорек и Влад оглянулись и тоже встали. За грохочущими у рифа бурунами клубились косые паруса. Их было очень, очень много. Мимо Кораллового островка шел целый флот, вне всякого сомнения военный. Огромные каноэ следовали в строю. Взамен флагов с верхушек мачт слетали и, змееподобно, вились радужные вымпелы, связанные, судя по яркости красок, из птичьих перьев. И хотя расстояние до туземной флотилии было весьма и весьма значительное, все трое, не мешкая, отступили под прикрытие низкой пальмовой кроны. «Они сюда, что ли?» — негромко, словно опасаясь, как бы его не услышали там за рифами, выпершил Влад. «Вряд ли». Растерянно отвечал Игорек, присевши и отстраняя вверх для лучшего обзора пальчатый лист. «Такая армада! Что им тут делать? Хотя, может, у них эта лагуна вроде гавани? А как же они через рифы? Значит, где-то должен быть проход!» Заворожённые зрелищем трое смотрели, как флот медленно скрывается за пальмовой рощей. Высокие клювовидные штевни, сдвоенные паруса. «Палубы! Бог ты мой, палубы! Парящие над водой!» «Все, прошли». «Потрясающе!» — выдохнул наконец Игорек. «И ведь без единого гвоздя. Черт знает, чем сработано. Кость, камень, раковины. А представляете, чего они натворят, если им дать металл?» «Значит, все-таки прошлое!» Забавно, но, ликующе взвить голос, Андрей осмелился только теперь. «Да». Игорек озадаченно поскреб редеющую макушку. Взгляд его упал на расстеленный под пальмой плед. «Так, с перекуром завязываем. Быстренько все доедаем, приводим местность в первоначальный вид и за работу. Там сейчас, между прочим, темно станет, а нам еще крышку тащить». Все было съедено, убрано и уложено за пять минут. «Ну так что?» — не отставал Андрей. «Прошлое?» «Да это оно прошлое». Задумчиво отозвался Игорёк, вскидывая рюкзачок на плечо и с неудовольствием наблюдая, как Влад, прыгая на одной ножке, вправляет другую в грязную штанину прорванных на колени рабочих брюк. «Хм, а знаешь, Андрюша, кажется, нам и впрямь повезло. Но вы сами прикиньте, построить флот, поставить подружье или, я уж не знаю, под копье чёртову уйму народу, это ведь под силу только государству. А государств в первобытной Полинезии, насколько мне известно, было три». Гавайи, Тонга и Таити. Почти уже сложившиеся государства. Впоследствии, понятно, разрушенные христианами. Они оделись и двинулись к лазейке. «И что?» – жадно спросил Влад. «А то, что без оружия сюда соваться больше не стоит. Людоеды?» «Нет, просто я о них очень мало знаю. А рабом, как Гонсала Геррера, что-то не тянет». «То есть рабство у гаитян тоже было?» «Я ж тебе говорю, понятия не имею», – бросил через плечо Игорек. Кажется, было. Он вновь повернулся к лазейке и обмер. На глазах у всех из прозрачного подрагивающего облачка высунулась изумленная чумазая мордашка. А в следующий миг ее владелец выбрался на этот свет окончательно. Черноглазый пацан лет семи-восьми. В дорогой, на диво грязной куртейке и столь же грязных брючках, вправленных в облепленные глиной высокие шнурованные сапожки. Вообще, впечатление было такое, будто взяли разодетого в пух и прах ангелочка с обложки журнала МОД и пару раз окунули в хорошо взбаламученную лужу. «Идиоты!» — тихонько простонал Игорек. «Боже, какие идиоты!» — оглянулся беспомощно. «Ну и что теперь делать?» Андрей оторопело шевелил губами. Влад пятился. Бледное перекошенное лицо, судорожный оскал. «Нет!» — в ужасе просипел он. будто ему уже вручали ритуальную дубину и подталкивали к новой жертве. «Ой!» – ошалела, сказала чумазая жертва, озираясь и хлопая длинными пушистыми ресницами. «Море!» – первым по традиции опомнился Игорек. «А ну-ка марш отсюда!» – сурово сводя брови, гаркнул он. «Тебе кто сюда разрешал? Совсем от рук отбились!» Чувствовался большой опыт общения с детьми. Не иначе еще и сторожем работал, где-нибудь на стройке. кинул рюкзак в ладу и, бесцеремонно ухватив заверещавшего мальчонку поперек туловища, поволок обратно. «Я тебе дам», — зловеще приговаривал он на ходу. «А ну говори, где живешь! За ухо сейчас к родителям отведу! Там тебе живо задницу надерут! Ишь!» Пацан оказался на редкость стервозный. Очутившись на той стороне, балка еще только начинала наполняться серовато-сизым сумраком, ударился в слезы, причем отнюдь не от испуга перед грозным сторожем. Капризничал поганец. Такое впечатление, что он вообще ни черта не боялся. «Хочу на море!» — орал он во всю глотку, порываясь к недоделанному подвалу. Словно нарочно внимание привлекал. «Я тебе дам море!» — шипел Игорек. «Нашел, где играть!» Весь в грязи извалялся. Море ему. «Пусти, козел!» Далее из детских уст непринужденно выпорхнуло матерное слово. За ним другое. «Бедная мать!» Хотя, может, от матери и набрался. «Ах, ты еще и выражаться!» Кое-как, под угрозой подзатыльников, жуткое дитя выставили из балки. Мальчонка немедленно полез обратно, но встретил решительный отпор. Заревел и кинулся прочь со всех ног, угрожая кому-то пожаловаться. «А еще говорят, что дуракам везет», обессиленно молвил Игорек. Только теперь стало заметно, насколько он был испуган сам. «Дебильный какой-то!» С неловкостью заметил Андрей, глядя вслед пацану. «Кто?» Андрей виновато крякнул. «Ладно», — посопев, сказал Игорек. «Скиксовав, не перекиксуешь. Назад дороги нет. Мы с Владом за крышкой, а ты давай продолжай земляные работы». Толстенный ржавый лист, да еще вдобавок с приваренными причиндалами в виде откидной крышки и вентиляционной трубы, оказался чудовищно тяжел. Несли с остановками. «Темнело. Ну а что еще оставалось делать?» — отрывисто спросил во время одной из таких передышек Игорек. «Был он мрачен и, надо полагать, полон самых недобрых предчувствий. Задержим его на острове, тут же объявили бы розыск. Балку бы точно обыскали. А подвальчик наш подозрительный, непонятно кем и когда построенный, но и вскрыли бы за милую душу». «Я вот думаю, пожалуется или нет?» — поделился Влад. Родителям не бери в голову. Хуже, если пацанам во дворе расскажет. А ведь расскажет обязательно. Вот тогда прямо хоть посменное дежурство устанавливай. Игорёк сморщился, злобно закряхтел. Осознанная необходимость. Ядовито пропустил он сквозь желтоватые обломки зубов. Влад судорожно вздохнул. Слушай, а почему петли с обеих сторон приварены? А чтобы изнутри запереться, с неохотой объяснил Игорёк. «Ты же не будешь каждый раз на стреме кого-нибудь оставлять?» «Отдохнул? Ну-ка, взяли!» Так, с остановками, они добрались до оврага, где Андрей, остро сознающий свою вину за опрометчивую вылазку на остров, в ударном порядке и, можно сказать, на ощупь, завершал земляные работы. Склон был обвален на совесть, коробка почти полностью обжата грунтом. Услышав оклик сообщников, землякоп воткнул лопату в чмокнувшую грязь и полез к ним по склону. Помогать. «Тут без вас мамаша приходила», — осторожно сообщил он. «Ну этого, отмороженного». «А, все-таки нажаловался. И чего она?» Андрей пожал худым сутулым плечом. Ругалась, грозилась. Ребенок в курорт играл, а злые дядьки взяли и прогнали. «Так и сказала, в курорт?» «Так и сказала». Да. Игорёк оглядел тонущие во мгле сырые склоны и слякотное дно балки. Собачий труп со свалявшейся шерстью, смутно белеющую распотрошенную свалку неподалеку. Странное у нее понятия о курорте. Вот и я ей также сказал. «А она?» «Говорит, вернется муж из-за границы, он с вами. С нами, то есть, разберется. из «Из-за границы? Это серьезно. молвил угрюмый Игорек явно уже думая о другом слушай а как же мы ее изнутри подпирать будем если просто завалим сверху грунтом листа прогнется